Глава 44. Юра. Наверное, по дороге в квартиру Сони следовало бы думать о прошедшем собеседовании, но Юра думал совсем о другом. О том, что писала в сообщениях Соня. И так ему было интересно, так свербило узнать, почему она все же перестала писать сценарии и начала мыть чужие квартиры и офисы, что Юра сам себе казался дрелью, которая никак не может выключиться и перестать сверлить особую упрямую железобетонную стену. И еще и эта закрытая комната. Вероятно, там, внутри нее, и находится часть ответов на его многочисленные вопросы. И несмотря на то, что Юрий было немного страшно при мысли о том, что туда придется зайти, он понимал, это все-таки нужно сделать. И если он хочет помочь Соне, то должен знать правду а Юра уже решил, что точно хочет, и перестал сомневаться. Произошло это в последние дни, когда Соня иногда робко, нерешительно и растерянно улыбалась. В ее улыбке было столько беззащитности и ранимости, что Юре каждый раз хотелось подойти и крепко обнять девушку. И сказать, что улыбаться – это хорошо и правильно. И что бы ни случилось у Сони в прошлом, она должна улыбаться. Только так она перестанет быть сломанной. А работа... Юра решил не думать долго и попробовать. Не понравится, всегда можно уйти. Но, может, все начнет получаться, и он втянется, а там и должность повысится, и зарплата. Мечты, конечно, но почему бы и нет? Алмазов-старший ведь тоже не всегда был генеральным директором и владельцем фирмы. В магазине Юра взял не только соленую красную рыбу, но и холодный колокольчик, а еще мороженое. Жара разгоралась все сильнее и сильнее, завтра обещали по 30 градусов, хотелось охладиться. В Соне такое было нельзя, все же простуда не до конца прошла, поэтому Юра купил по килограмму черешни и персиков. Хотел сначала взять эклеры, но вспомнил, что Соня говорила про склонность к лишнему весу и со вздохом отложил контейнер обратно на полку. Совершать такие жертвы ему было не нове. В прошлом, когда Маша усиленно худела, на диете вместе с ней сидела вся семья, в том числе тростиночка Оксана. Домой не покупали даже крекеров и обычного хлеба. И Юра, любитель выпечки, тайком от сестры бегал к пекарню метро, чтобы слопать там какую-нибудь булочку или пиццу. А Маша потом ворчала, что от него пахнет корицей или копченой колбасой. И Юра даже улыбнулся, вспоминая те времена и то, как он после подобных обвинений таращил глаза и оскорбленно мотал головой, заявляя, что Маша из голодухи кажется Ох, как она на него тогда дулась! Но ведь похудела же, значит, все было не зря. Решив рассказать Соне эту забавную историю, Юра поспешил домой, поудобнее перехватив сумки. Девушка встретила его у порога с Машей на руках. И Юра к своей радости заметил на Сониных губах что-то похожее на улыбку. В последнее время он все чаще замечал у Сони такое выражение лица, и теперь неожиданно понял, что оно ему напоминает. «Ты похожа на Джаконду, вырвалось у Юры до того, как он успел подумать, стоит ли делиться с Соней этим наблюдением. Он поставил сумки на пол и улыбнулся, глядя в растерянные глаза девушки. «На кого?» – переспросила Соня, поглаживая мурчащую Масю. «На Джаконду, – повторил Юра, делая шаг вперед. И, пользуясь тем, что руки у Сони были заняты Масей, сам поднял ладонь и провел ею по щеке девушки, не опасаясь, что его оттолкнут. «Мона Лиза. Картина Леонардо да Винчи. Ты так же, как она, сейчас загадочно улыбаешься». Я всегда думал, что Джаконда находится в процессе, она только начинает улыбаться, и да Винчи изобразил зарождение улыбки. Оттого она и кажется загадочной. Уголки губ Сони дрогнули, и улыбка стала чуть шире, да и глаза потеплели. Если раньше Сонины голубые глаза напоминали Юре лед, то теперь он явно постепенно таял. «Да ты поэт, Юра», сказала девушка с иронией. «Зарождение улыбки. Надо же такое придумать». «Ну, стихов я, в отличие от отца, никогда не писал, а вот музыку пытался». «Но нет у меня к этому все же таланта», ответил Юра, не опуская руку. Так и продолжал поглаживать Соню по щеке, и ему казалось, что он видит биение Сониного пульса в зрачках девушки. «Играть музыку я могу, а сочинять не выходит». Не всем дано создавать, видимо, некоторые могут только повторять уже созданное». «Да», — прошептала Соня, будто завороженная движениями Юриной ладони и его словами. И он уже хотел наклониться и поцеловать девушку, как Мася все испортила. Оттолкнулась от Сони и, мяукнув, спрыгнула на пол, разрушив тягучую и волнующую атмосферу между ними. Соня тут же, опомнившись, отошла назад, и Юра опустил руку. «Я надеюсь, ты будешь обедать?» — поинтересовался он, пока Соня не убежала прочь. И Юра видел, что она в смятении. «Я рыбы купил, как ты просила, а еще фруктов и газировку с мороженым, но это мне. У тебя горло и вообще». «И вообще?» — эхом повторила Соня и как-то растерянно вздохнула. «Да, буду обедать. Мой руки и пойдем, я там картошку сварила».